Глава одиннадцатая Жильё я себе всё же нашёл, хотя крепость, как хотел поначалу, толком и не осмотрел. Расставшись с медведем и немцем, я, завертев головой во все стороны, поразился, до какой степени разные впечатления производит крепость снаружи и изнутри. Если снаружи это неприступная твердыня, поражающая своими высокими стенами, то изнутри эта монументальность исчезает. Обыкновенный городок, пусть и средневековый, на первый взгляд, во всяком случае, никаких тебе крепостных укреплений в глаза не бросается, только мирные сооружения, перенесшиеся сюда из той эпохи, Между зданиями аккуратные дорожки со стоящими вдоль них лавочками, газончики с подстриженной травой, кое-где клумбы с цветами и много-много деревьев. Красиво, мирно, спокойно. Но больше всего меня поразил открывшийся с крепостной стены вид на огромное озеро с лесом на противоположной его стороне. Вид просто умопомрачительный. Все это так на меня подействовало, что не знаю, сколько времени, открыв рот, по сторонам пялился. Тем более, что никто не отвлекал, людей не так много, и они компактно расселились в восточной части крепости. Здесь же, в западной, куда я, двигаясь вдоль стены, сам не заметил, как забрался, вообще никого не было. В себя привели только сумерки. Темнеет уже, а я тут красотами любуюсь. «Романтик, блин!» Встряхнулся и уже более осмысленно по сторонам головой завертел, высматривая, где поселиться. Все основные постройки крепости и сам городок расположены в центре и в восточной ее стороне, а вот на запад от центра тянулся парк с кое-где расположенными кафешками и какими-то непонятными для меня сооружениями. Увидел недалеко от себя торчащую из земли широкую кирпичную печную трубу и решил посмотреть, откуда она выходит. Мелькнула мысль о землянке. Но это оказалось не землянка. Когда я обошел этот рукотворный холм, взглядом уперся в сооружение в виде трапеции с земляной насыпью на крыше. По центру бронированные двустворчатые ворота с четырьмя бойницами в них. По бокам от входа окна сейчас закрытые створками, как бы тоже не бронированными, правда уже без бойниц в них. Оглянулся по сторонам, движение ноль, никто сюда не спешит, да и судя по нетронутой опавшей листве перед воротами, они уже давно не открывались. Так что последуем совету немца по поводу незанятых помещений и посмотрим... Придется мне по душе эта землянка. Несмотря на давно не открывались, ворота даже не скрипнули, когда я массивную ручку вниз потянул. Чуть скрижетнули только, после чего я потянул на себя створку, которая взяла и открылась. «Опа! Интересно!» — протянул я, заглядывая внутрь. Небольшая прихожая, из которой дальше идет узкий с метр шириной где-то проход. Но не это интересно. По бокам со стороны наружных окон в эту прихожую бойницы шли. Если ворота все же вынесут, то это не критично. Попробуй еще пройти следующую полосу обороны, так как узкий проход заканчивался стеной, в которой тоже была бойница. осмотрелся по сторонам еще раз, достал из рюкзака налобный фонарь и, прикрыв за собой створку, решил более подробно изучить столь интересную находку, так как с самых ворот она мне очень по душе пришлась. Найденный мной каземат, он же гарнизонный склад, он же каземат-сокровищница, а еще раньше убежище для команд артиллеристов. Это я потом все узнал. Все же пришелся мне по душе уже после первого осмотра. Хоть в тот день я его полностью и не осмотрел, он внутри оказался больше, чем снаружи ожидаешь увидеть. Да еще и двухэтажный. Есть подвальное помещение немалых размеров, так же, как и верхний этаж, разделенное на комнаты разных размеров. осмотрев первый этаж, я уже тогда принял решение ничего другого не искать. Пусть все комнаты и пустые, но само сооружение и для обороны очень хорошо подходит. Мало ли какая орда еще нагрянет. И оборудована самым, на мой взгляд, главным – кухней. Пусть и со старинным очагом и туалетом на три дырки, неизвестно куда идущих. Ночевать я тогда в каземате не стал, на пыльном кирпичном полу это было бы не особо комфортно, но и уходить куда-нибудь не собирался, опасался, что пока где-нибудь шляться буду, кто-нибудь займет так понравившееся мне место, так что поужина в НЗ прикорнул напротив входа на газоне под деревьями. Утром на рассвете я проснулся от ощущения чужого взгляда. не открывая глаз, медленно протянул руку к лежавшему рядом автомату. «Эй, парень, не нервничай, мы просто обход территории делаем». Напротив моей лёжки на вымощенной камнем дорожке стояли трое достаточно молодых парней, не намного меня старше. «И я, если не ошибаюсь, видел тебя вчера». Меня с интересом разглядывал азиатской внешности, Фиг поймешь, кто он по национальности, невысокого роста, черноволосый парень. Ты же вчера с немцем в крепость пришел. Да, тряхнув головой, отгоняя сонливость, ответил я ему, поднимаясь. С черным колонной вчера приехали. А че как бомж в парке ночуешь? Задал он вопрос, а сам с моего автомата взгляда не сводит. Сами они вооружены в основном гладкостволом. Только у этого азиата еще и пистолет в кобуре на поясе. Жилье себе искал, не стал я делать из этого тайны. Я так понимаю, нашел, сразу понял он, переводя взгляд с меня на каземат и обратно. Тут раньше Самара со своей командой обитал, так что да, теперь место свободное. Тут-то и выяснилось, что оказывается тип я весь из себя продуманный. сейчас мест свободных валом, но в будущем, когда уплотняться будут, то в каземате можно будет сдавать комнаты, если, конечно, сам себе команду не соберу и не заселю все свободные помещения своими людьми. Об этом я не думал, так далеко не заглядывал, но согласен. Тип я, конечно, продуманный. «Слушай». Воскликнул вдруг Казиат снова, опуская свой горящий, непонятным энтузиазмом взгляд на мой автомат, пробежался глазами по остальному моему снаряжению и вкратчиво так поинтересовался. «А тебе помощь в обустройстве не нужна случайно?» «В каком смысле?» Не понял я, о какой помощи он говорит. «Ну ты же не собираешься жить в каменном мешке», — кивнул он в сторону Казимата. Не зря же в парке ночуешь, будешь ремонт делать, мебелью обзаводиться. Вот в этом я и предлагаю тебе помощь. Ты в наших краях новичок, а мы знаем, что и где достать нужно. Ну и ремонт сами сделаем. Вот это предложение меня заинтересовало. «Цена вопроса?» – осторожно так спросил я, хотя, судя по кидаемым ими взглядом уже примерно знал, что он попросит. «Ну, – протянул он, – тут все от твоих аппетитов зависит. Если полностью каземат обустраивать, – полностью мне не нужно. Так что мы с ним где-то час по каземату лазили, решая, что мне нужно, пока не определились и не выбрались снова на свежий воздух. Напарники азиата, кстати, еще в самом начале двинули в обратную, явно не поддерживая его энтузиазма, так что непонятно, чему усмехаясь, оставили нас сам на сам. «Так какова цена?» Снова задал я интересующий меня вопрос, а то мы только прикинули, что и как тут делать нужно. «Ну...» — снова протянул он, опуская взгляд на мой автомат. «Таким, как у тебя, оружием сможешь расплатиться?» «Смогу». после небольшой паузы кивнул согласно с паранов мне на ремонт точно не хватит так что расплатиться оружием это для меня самый лучший выход а азиат явно на мой автомат запал вон даже лоб испариной покрылся и как дышать забыл пока я не подтвердил что могу удовлетворить его хотелки отлично выдохнул он облегченно Тогда два таких, как у тебя, автомата с двойным БК каждому, и все, что мы с тобой наметили, сделаем. Да ладно, усмехнулся я иронично, за такую цену я и сам все сделаю. Вот если бы он на оружие так откровенно не пялился, то, может быть, и согласился бы с ним, ведь цен на услуги я не знаю, но они точно не могут быть дешевыми». Ведь чтобы все требуемое привести, это и риск, и расход боеприпасов, и то же время, которое теперь уже на мои хотелки азиату потратить придется. Да и мастера, которых он обещал привезти, тоже задешево не работают. Но своим волнением и жадными взглядами он просто нарывался на поторговаться. «Да что, ладно!» – вскинулся он. «Ты где материал для ремонта будешь брать? Откуда технику и мебель для обстановки притащишь? Нормальная цена!» «Оттуда!» Перебил я его, указывая пальцем направление. «Со стены я вчера там городок небольшой у озера видел. Вот оттуда все и притащу. Все мне нужное там точно должно быть. Отаскать сюда, как все собираешься?» Тут проблема. Не знал я, что ответить на его вопрос. Пешком носить не вариант, значит, нужно ждать, пока лифт запустят, а вот потом... Да и когда его запустят? Ладно, не дал он мне ответ придумать. Согласен, цену я загнул немного, но попробовать-то можно было, улыбнулся он улыбкой Монелизы. Давай по-честному, пусть будет один автомат. Но ты еще и пистолет к нему накинешь, но и быка двойной к стволам. Дешевле нам просто невыгодно браться. Можно было бы еще поторговаться, но смысла я не видел, да и не любил и не умел этого делать. Сразу неудобно себя чувствовать начинал. Так что с такой ценой я... Согласен, но только с одним бк Два это жирно будет. Согласен? Тут же согласился азиат. «Оплата по окончании работы», — уточнил я. «Да не вопрос», — воскликнул он, счастливо улыбаясь. «Мы сегодня же работу начнем». Не успел я ничего ответить, как его и след простыл. Видимо, за обещанными мастерами побежал, пока я не передумал. И только после того, как он вдали скрылся, я понял, что познакомиться-то мы и забыли, Впрочем, отсутствовал он недолго, через три часа, вот честно удивился, тарахтя он вернулся за рулем небольшого трактора с двумя прицепами сзади. Такой вот паровозик, материал с инструментом откуда-то привез и трех мужиков, старший из которых прорабом назвался, а азиат костылем оказался. Так и познакомились. К вечеру этого же дня, что особенно приятно, дали свет. Не просто лифты запитали, а всю крепость электричеством обеспечили. Видимо, черный тоже зря времени не теряет. «Ну что, скаут, давай принимай работу и расплачиваться будем», проговорил подошедший ко мне костыль, вытирая тряпкой руки. «Мы закончили». Всё, о чём договаривались, сделали. Действительно сделали. Не знаю, как и чем костыль с мастерами расплачивался, но работали они целую неделю, как проклятые с утра до вечера. В туалете полы и стены плиткой выложили, над дырками в полу нормальные унитазы установили. Там же нашлось место для ванны, душевой кабины и стиральной машинки. Но и главное, на специальной раме они баки для воды установили. Воду, правда, придется бочками сюда доставлять. Но, как сказал Костыль, проблем с этим не будет. Привезут и совсем недорого, а в первый раз так вообще бесплатно. Для того, чтобы ее в баке с улицы заливать, они сразу отверстия для шланга в потолке пробурили и сделали нормальные вентиляционные отдушины. В другой жилой комнате с небольшим арочным окошком, больше похожим на бойницу и выходившим до озера, стены покрасили, полы линолеумом заслали, ну и мебель привезли. Тут единственно они попросили их подстраховать. Ездили на простом грузовике в тот городок, что я со стены видел. Там помимо подстраховки я еще и выбирал, что мне приглянется. Диван, легким движением руки раскладывающиеся в огромную двуспальную кровать и кресло, тоже раскладывающиеся в кровати. Выбирал, что пофункциональнее. Ну и остальную мебель плюс технику подобрали. Мне даже стрелять не пришлось. Они сами полудохлых пустышей завалили так, что поездка больше экскурсионная вышла. И вот сейчас, бродя из комнаты в комнату, я проверил воду в кранах, поклацал выключателями, с проводкой они тоже поработали, осмотрел кухню с нормальной газовой печкой, холодильником, шкафами и мебелью, как я подозреваю, тоже притащенную из какой-то кафешки крепости. На третий день ремонта ко мне проф зарулил, просто по крепости гулял и увидел, что тут движ идет, вот и заглянул. я осмотрел все сделанное, узнал, что еще намечается, ну и выдал. Нагрели свежака костыль, не стыдно? Обидные слова говоришь, проф, ни капли не смутился тот. Все честно и качественно делаем, по высшему классу, так что нормальная цена, евроремонт он вообще дорого стоит. Ну-ну, хмыкнул проф, почти все со склада притащили, так что напрягаться особо не пришлось. А работа, сколько ты запросил, того не стоит. Так и узнал, что они мне многое из имеющегося в крепости перетащили. За сколько по цене договорились, кстати, тут не я, сам костыль честно ему ответил. Ну тогда ладно, не стал он особо наезжать на костыля. Ты, скаут, с этим пройдохой не связывайся или по цене сначала посоветуйся. Сделал вид, что обиделся костыль. Зачем так говоришь? Сам видишь, честно все отрабатываем. И я сейчас полностью согласен с костылем. Сделали все на совесть, а главное быстро. Такой ремонт я бы не скоро сделал, если бы сам занимался. Так что вручил вычищенный от смазки автомат с пистолетом и быкакнем с легким сердцем. Пообещал обращаться, если что, и выпроводил довольного, как слон костыля. Мастера раньше ушли. Замкнул дверь. Ключи от каземата я у профа взял. Завалился на диван, клацнув пультом от телевизора и запустил с жесткого диска музыкальные клипы. «Я очень-очень доволен!» Спешил с ремонтом не только для того, чтобы было где жить. но и планы у меня полетели в тартарары настроение ни к черту брел назад не особо глядя по сторонам все планы накрылись медным тазом но тут сам виноват но себе того чего и близко нет и я ведь с ремонтом старался как можно быстрее закончить не только для того чтобы как можно скорее с комфортом обустроиться «Ну и планы были на одну блондинистую особу. Для этого в том числе я и поселился на другой стороне крепости вдали ото всех. Поселился, отремонтировался, даже кое-какими продуктами и выпивкой холодильник забил. Костелю за них и за жесткий диск с музыкой патронов толкнул. Но, как оказалось, зря старался. Махи в крепости нет». куда-то в смылась. «Нет, я понимаю, что мы не муж и жена, чтобы отчитываться друг перед другом, но все равно обидно, ведь как сюда приехали, так и не поговорили ни разу. Да я ее и не видел с тех пор, как она в другую машину пересела, и пока ремонт делал, не стремился увидеть, думал обрадовать себя в большей степени. Теперь уже это стало понятно». Ей до малолетки, видимо, совсем дела нет. Так мимолетное приключение сбросило напряжение и забыло о моем существовании. Как назло, и Черный со своими тоже куда-то укатил и проф ушел. Хоть он, как мне сказали, не сегодня, а завтра должен вернуться. Вроде недалеко собирался, просто прошвырнулся. так что облом по всем фронтам не с кем даже свеже отремонтированное жилище обмыть никого тут больше не знаю костыль с ним и близко не сошлись он простой шустрлом каждую минуту старается заработать и хоть что нибудь откуда нибудь для себя урвать с таким бухать смотри куда преешься Вырвал меня из моих невеселых мыслей резкий, с шипящими нотками голос. И тут же такое ощущение возникло, будто шагнувший мне навстречу стеной столкнулся, отчего отлетел на несколько шагов в сторону, чудом на ногах удержавшись. Что вылупился, урод. Раньше надо было по сторонам смотреть, а не сейчас пялиться. А я действительно пялился и не мог ничего в ответ сказать, как и прекратить пялиться. Я случайно столкнулся... Фак, что за мир? Тут, оказывается, и такие. Даже не знаю, как его назвать. Явно не человек, хоть и гуманоид. Я во все глаза смотрел на ящера. Голова, как у ящерицы, лысый, с широко расставленными глазами, вполне себе человеческими. Плоская широкая переносица почти не выделяется на скуластом лице. Зато выделяются острые, как клыки у собаки, зубы с алыми деснами, которыми он сейчас щерится в мою сторону. Ну и еще он зеленый. Кожа имеет чешуйчатый пигмент разных оттенков зеленого. Такой природный камуфляж. А может и не пигмент, а на самом деле чешуя, так не разберешь. И еще, этот тип почему-то по пояс голый, хвастается, наверное, своим жилистым корпусом, только в камуфляжные штаны и одет. «Что вылупился, урод!» — повторно зашипел ящер, медленно приближаясь ко мне. «Ты кто вообще такой?» «Что-то я не видел тебя тут раньше!» А я от удивления в ответ и сказать ничего не мог, только руку на кабар опустил. Этот гуманоид явно не с добрыми намерениями ко мне приближался. «Ахолонь, раптор!» прозвучал со стороны хриплый голос, когда ящер уже почти вплотную ко мне приблизился. «Пацан с черным приехал, и проф за него говорил». Что именно проф говорил, он не стал озвучивать. Но этой ящерице, видно, и такого намека хватило. «Живи, урод!» И снова столкновение со стеной, когда этот не знаю кто, толкнув меня плечом, потопал в направлении кафешки, куда, видимо, изначально и направлялся, пока со мной не пересекся. Там, кстати, немалая толпа сидела и за нами наблюдала, но увидев, что конфликт продолжения не получил, отвернулись и принялись активно что-то там обсуждать. «Спасибо», проводив взглядом ящера, я повернулся к мужику, что того одернул. «А это кто был?» До такой степени удивился встрече, что я даже на этого гуманоида не разозлился. Не за то, что не я с ним столкнулся, а он сам, на конфликт нарываясь плечом, меня зацепил, не за его обидные слова. Даже сейчас это удивление меня не отпустило, и я продолжал краем глаза смотреть ему вслед. «Раптор это был», – ответил подошедший ко мне мужик, чуть ли не один в один на актера Игоря Лифанова похожий. «Да нет, я в том смысле, Раптор – это имя или название расы?» Мужик сначала удивленно на меня посмотрел, А потом, дыхнув в лицо неслабым таким перегаром, от души рассмеялся. «Расы!» Хохоча, он склонился чуть не в пояс. «Ох, не могу!» Выдохнул он, успокаиваясь и вытирая выступившие на глазах слезы. «Ну ты даешь, пацан! Надо же! Расы! Ох!» Выдохнул он еще раз облако перегара. «Своей смертью ты точно не помрешь с такими вопросами!» «Нет, раптор — это не раса!» — снова хохотнул он. «Это имя его! Он и раньше не красавец был, с мощной такой челюстью, из-за чего его раптором и обозвали, а сейчас вообще идеально, как оказалось, имя ему крестный подобрал. Он квас!» И, видя, что я не понял, пояснил. «Жемчужина ему неудачная попалась. Вот он квазом и стал, мутировал в такого вот ящера. Еще можно с горохом перебрать и тоже в кваза превратиться. Да даже если с живчиком чистить, тоже есть риск вот таким вот стать. Тебе что, не объясняли этого?» «Нет», — мотнул я головой, шокированный и услышанным. «Такого я еще не слышал». Ну, значит, мотай на нос, разусов у тебя еще нет. Горох, как и жемчуг, лучше под наблюдением знахаря принимать. Хотя горох не обязательно. Это если только у тебя его много, и ты с ним чистишь. А так, если раз-два в неделю, то можно смело. Тем более, что знахаря у нас сейчас нет. А жемчуг, значит... А жемчуг, как повезет, если не под наблюдением знахаря. кивнул мужик, «ты мне скажи, чего бродишь, как в воду опущенный, случилось чего?» «Да нет», снова мотнул я головой, «просто настроение не фонтан, все знакомые разъехались, как оказалось, вот я и думал, чем заняться». «Ну так тоже в рейд сходи, чего киснуть, вон», кивнул он в сторону кафешки, «флай как раз людей собирает, за продуктами поедут, присоединяйся к ним, развеешься». «А вот это меня заинтересовало. Я посмотрел в ту сторону, и действительно, некоторые за столами просто сидят, ничего не пьют, в отличие от большинства из там присутствующих. Вы тоже собираетесь?» «Нет», усмехнулся мужик, «я такой мелочевкой не промышляю, но тебе доразвеяться да в самый раз будет, так что иди, договаривайся и вперед». Прежде чем разбежаться, он меня придержал за плечо и, чуть наклонив голову, прошептал «Ты с Раптором аккуратней будь, а он, сука, еще та, любит над слабыми поизмываться. Хоть, может, и не тронет, раз за тебя проф сказал, но все равно с ним про его расу лучше не говорить», — снова хохотнул он, хлопнул меня по плечу и, прежде чем уйти, представился «Я шалый! Если какие вопросы возникнут, обращайся!» После чего потопал в одном ему известном направлении, а вот я, проводив его взглядом, направился к кафешке. Флайем оказался тот чернявый мужик, с которым Черный по приезду ругался. Единственная сейчас работающая в крепости кафешка ему принадлежала Ну и еще что-то типа ломбарда здесь же было. Он с кубкой разного хабара занимался. Договориться о рейде было делом двух минут. Как только я подошел к стойке, за которой стоял Флай, и объяснил ему, зачем заявился, он без долгих разговоров подозвал к себе сидевшего за столиком невысокого жилистого мужика. «Жига, сколько тебе еще человек в группу нужно?» «Троих?» «Вот и отлично! Это скаут, он с тобой поедет!» Как только в крепости дали свет, тут тоже ремонтом занимались. Это мне Жига объяснил. Ну вот, как только склады оборудовали для хранения большого количества продуктов, так Флай сразу и рейд за припасами организовал. Тем более через 4 часа тут недалеко кластер на перезагрузку пойдет, где можно все ему нужное разом добыть. Две группы с загруженными продуктами-рефрижераторами поедут, а группа Жиги на склад за спиртным, где он тоже надеялся перехватить уже груженную машину. Рейд, прогулка, как мне все расписали. До вечера вернемся. Оплата 20 спаранов, если форс-мажор, то удваивается. Так что для прогуляться прав шалый самое оно будет». Вернулся в каземат и сразу в оружейку потопал. Под нее выделил отдельное помещение, в котором ремонта как такового не делал, только полки сварили во всю стену, да верстак слесарный со шкафами поставили. Будет кладовая для всякого разного, ну и склад оружия. Именно в оружейке я все это время, пока ремонт шел и обитал, перенес сюда все из машины, катаясь на лифте, когда его люди чёрного своим грузом загружали. Заодно у немца и узнал, что у них за пара аврально работают, так что не до да посидеть сейчас. К Махе надеялся потом, как с ремонтом закончу подкатить. Вот и сидел, оружие в порядок приводил до да ящики, сбивал для всякого в будущем нужного. Да сбивался. Но ничего, зато с паранов заработаю, а то я в кафешку к флаю и не ходил раньше, потому что у меня расплачиваться толком нечем было. Патроны на еду и выпивку менять мне в лом было. Пусть лучше запас лежит, чем я его спущу непонятно на что. Зато вот эти двадцать, что заплатить должны, все потрачу на Придумаю потом на что. Выезжали мы через два часа. Что удивило, поехали на четырёх внедорожниках, две «Тойоты» и два «Фольксвагена», вообще не оборудованных противозомбячими шипами и сетками на окнах. Так и в самом деле поверишь, что лёгкая прогулка намечается, хотя я всё равно на всякий случай экипировался по-полному. Увидев мой прикид, что жига, что остальные, посмотрели на меня с хорошо видимой в глазах завистью. Сами же фак в морду арбалетами и гладкоствольными карабинами разных модификаций вооружены были. Вот не понимаю я этих людей. Не понимаю. Ладно, воинские части, как мне Костыль объяснил, редко попадаются, хоть все равно есть. Но в каждом городе есть как минимум милиция-полиция. У них же вполне можно стволами разжиться, как и боеприпасами к ним. но нет сидят завидуют а сами с арбалетами ходят не понимаю из за моей экипировки меня и не приняли в компанию коротко объяснили что раз я так упакован то буду их прикрывать пока не спиртное добывать будут и на этом разговоры закончились в кафешке сидел отдельно от них ждал пока выйдем но и потом когда выехали В машине со мной так и не заговорили. Коротко несколько раз ответили, когда я вопросы задавал. А так в основном в окна пялились и между собой словами перебрасывались. Настроение и так бывшее не очень из-за этого вообще в минус ушло. И я уже жалел, что с ними в рейд увязался. Нужно было самому куда-нибудь двигать, действительно развеяться». Немного отвлечься получилось, когда увидел... Да, как-то так вышло, что до сего момента перезагрузку я не видел. Только с чужих слов знал, что это такое и как все происходит. А тут после затяжного подъема дорога несколько раз вильнула, и мы, выехав из леса, чуть не уперлись в стену тумана с изредка проскакивающими в нем молниями. Увидел, наконец, да еще и так близко. Я сразу вспомнил теткины слова о непонятном тумане, в котором что-то сверкало. Вот как оно все выглядит и оказывается. Как будто предгрозовое облако на землю опустилось с четко видимой границей, будто невидимым сдерживающим полем его по линейке выпрямили и с трудом в этих границах удерживают. Молнии сверкает все чаще, туман грозно бурлит, но за границу удерживающего его пуля вырваться не может. Завораживающее зрелище, от которого мурахи по всему телу маршируют. Мужики, когда мы плотной группой остановились, из машин вышли и так, изредка на эту стену поглядывая, принялись обсуждать только им понятные события. На замершего в изумлении меня внимания особо не обращали. Хоть за это им спасибо. Но когда молнии начали сверкать практически непрерывно, Жига скомандовал «Скаут, в машину!» Я беспрекословно послушался. Видно было, что сейчас что-то будет. Туман шевелиться перестал, молнии сверкают так, что смотреть в ту сторону больно. Но вот... Как будто великану вздохнул, туман шевельнулся, а потом, после особенно сильной молнии, взорвался изнутри резким порывом ветра. Тут-то и запах появился, когда расползающимся туманом нас накрыло. Действительно, как тетка и говорила, воняет какой-то химией. Во рту от кислого привкуса активно слюна начала выделяться, и не только у меня. Жига, сидевший впереди возле водителя, сплюнул в открытое окно, вырвался и... «Так, действуем в темпе!» – заговорил он больше для меня, чем для всех остальных. «Ни на что и ни на кого не обращаем внимания, скаут! Это тебя в большей степени касается!» Он чуть повернулся и посмотрел на меня через плечо. «Если не успеем с грузом и твари появятся, не вздумай кидаться на защиту местных!» Они уже все трупы. Главное – груз. Наша задача – вывести его, ни на что не отвлекаясь. «Мы этот кластер часто посещаем», – падал голос, сидевший рядом со мной жук. «Совсем мутный чел, внешне на жигу похожий. Такой же чернявый, невысокого роста тип. Неприятен тем, что никогда не смотрит собеседнику в глаза. Да даже в лицо старается не смотреть». Взгляд все время по сторонам блуждает или в пупок тебе направлен. И вот, сколько бы раз сюда не приезжали, ни разу иммунного не обнаружили. Поголовно все обращаются. «Именно это я и хотел сказать», – кивнул Жига. «Так что, скаут, ты новичок. В местных реалиях еще плаваешь, можешь начать дергаться. Поэтому и предупреждаем, что бы ни случилось, есть мы». Есть груз, больше ничего не должно тебя волновать. Не нужно в спасателя играть, жопу рвать и бросаться выручать пока еще живых, но уже гарантированно мертвых». Я ничего не сказал в ответ, хоть на душе и неприятно стало. «Нет, я понимаю, что всех не спасти. Видел, во что люди превратились и как они детей своих жрали, но...» Это первый и последний раз, когда мы совместно работаем. Твердо это решил. подтверждения сказанному от меня не ждали. Просветили новичка и принялись за стремительно расползающимся туманом наблюдать. «Поехали!» – скомандовал Жига. Как только более-менее видно стало и впереди стоящие машины с места тронулись. Через километр показался пригород какого-то города – Передние машины прямо поехали, а наши две свернули влево и по окраине вдоль него рванули. Чем лучше видно остановилось, туман стремительно развеивался, тем быстрее мы ехали, насколько это было возможно. Дорога вообще убитая. Но водитель наш машину не жалел, на ямах практически не притормаживал, часто громыхал пузом об асфальт с противным скрежетом под матерки жиги с жуком. В итоге приехали в непонятную промзону. Такое ощущение, что тут давно уже ничего не работает. Сплошное запустение и разруха. Я кинул взгляд на Жику, хотел спросить, где они тут алкоголь собираются искать, у бомжей отбирать. Но, как оказалось, не все разрушено. Проехали мимо стоящих вертикальных бочек с конвейерной галереей, тянущийся от них к уже почти разрушенному зданию с аркой для въезда грузовых машин, подъехали к торцу длинного цеха, завернули за угол и... Как оказалось, этот цех под складские помещения отдан. Рядом со мной зашевелился жук, щелкнул предохранителем своего вепря и...